Глава 9. Бомбардировки прекратились. Затишье длилось почти пять недель. Жизнь постепенно начала возвращаться в привычное русло. У нас появилась возможность перевести дух и взяться за ликвидацию последствий налетов, а также посмотреть на самих себя. Женщины вновь отправились в парикмахерские делать химическую завивку — поскольку во время блица мало кому хотелось оказаться намертво прикрученным к машинке для химии в тот момент, когда взвоют сирены воздушной тревоги. При ярком солнечном свете, предвестники скорой весны, заливавшем улицы, наша одежда, в которой мы пережили страшные зимние ночи, казалась измятой и несвежей, как и наши лица. 13 января 1941 года... В день празднования восьмой годовщины прихода нацистов к власти Гитлер выступил в Берлинском дворце спорта с помпезной речью, в которой яростно проклинал Англию и заявлял о своей невиновности в развязывании войны. Войну ему попросту навязали. Резкий истеричный голос фюрера, его хвастливый тон создавали впечатление, что вещает безумец. Тем разительнее был контраст с выступлением генерал-фельдмаршала Мильха, прозвучавшим два дня спустя. Главный инспектор Люфтваффе разговаривал с немцами тихим, серьезным голосом, предупреждая их, что разбить Британию будет не так-то просто, гораздо труднее, чем бельгийцев, поляков и норвежцев. Сноска. Эдхард Мильх, 1892. -й. 1972. Заместитель Геринга. Один из руководителей Люфтваффе. На Нюрбергском процессе 1947 года приговорен к пожизненному заключению. В 1954 году освобожден досрочно. В дальнейшем работал промышленным консультантом. Умер на 80-м году жизни в Упертале, ФРГ. Еще в 1918 году «Британцы доказали, что они настоящие бойцы, как и немецкая нация», — добавил генерал. 26 января Уэндал Уилки прилетел в Великобританию на Янке-Клиппер. Сноска. Уэндал Уилки. 1892-1944. Американский политик немецкого происхождения. Кандидат от республиканцев на президентских выборах 1940 года. Проиграл Франклину Рузвельту. Позже сотрудничал с его администрацией. Был посланником во многих странах мира. Янки Клиппер. Название одного из бортов Боинга 314. Американского трансокеанского гидросамолета, разработанного в 1938 году. С началом Второй мировой войны Летающие лодки стали эксплуатироваться как военно-транспортные самолеты. Целью визита было знакомство с обстановкой в стране. Гостю показали разрушенные кварталы в центре столицы, выгоревшие сити и бомбоубежище. Позже он поделился своими впечатлениями. «Это была удивительная поездка. Ни один из тех, с кем я встречался, а я встречался и беседовал со многими и многим людям пожимал руки», не был подавлен или расстроен. Ни от одного лондонца я не услышал ни слова жалобы. Очень трогательно. И порой даже мне, человеку, не склонному к сантиментам, приходилось отворачиваться и опускать глаза, чтобы совладать с эмоциями. В конце выступления мистер Уилки обратился к жителям Германии на немецком языке, подчеркнув, что сам он хоть и чистокровный немец, но агрессия гитлеровского режима вызывает у него лишь глубочайшее неприятие. Большинство американцев немецкого происхождения разделяют его чувства, отвергая тиранию и жажду власти нынешнего правительства Германии. Примерно в это же время я получила письмо от одного из беженцев, оказавшегося в лагере для перемещенных лиц. Увы, я ошиблась, заверяя Рут, что никаких лагерей в Британии нет и в помине. А недавние разоблачения сэра Уолдрана Смитерса, касающиеся содержания интернированных в лагере Хайтон на острове Мэн в Ирландском море, потрясли многих моих соотечественников. Автор письма рассказывал, что он и его жена безжалостно разлученные несколько месяцев назад и отправленные в разные лагеря, куда попали люди, прибывшие с территории стран, союзников Германии, наконец-то воссоединились. Теперь их семья, включая детей, находится на острове Уайт. Однако подробности их жизни там были старательно вымораны цензурой. Затишье продолжалось. Настала пора снова начать ходить по театрам. Некоторые возобновили работу, а некоторые вовсе не закрывались даже во время Блица. Балетный спектакль в обеденный перерыв, форма которая пришлась по душе многим лондонцам, особенно обитателям Челси. Театры Амбассадор и Арт славились такими представлениями. Балетная труппа в театре Сэндлера Уэлса давала великолепные спектакли, короткие и недорогие. Здесь мне посчастливилось увидеть программы с участием Марго Фонтейн, Фредерика Аштона, Роберта Хелтмана, в том числе Проспект перед нами, Мудрые девственницы, Лебединое озеро, Рандеву По скромной цене один шиллинг, два пенса за билет. Пруденс Хайман, чья сестра работала у нас в служебной столовой в ратуше, Уолтер Гор, Гарольд Тёрнер, Молли Лейк, Хелен Вольска радовали зрителей своими выступлениями в арт. Пегги Ван Праг, Салли Гилмор и другие талантливые танцоры выходили на сцену Амбассадора, где билет стоил всего один шиллинг. Пришла весна. Заголовок в «Таймс», извещающий публику о приходе весны и следующая под ним целая серия фотографий подснежников и анимонов, распустившихся на лесных проталинах, стали для меня своего рода комментарием к словам сэра Джорджа Уилкинсона, мэра Лондона, который он произнес на следующий день после пожара в Сити. «Британцы — поистине несгибаемая нация». В какой еще стране можно было ожидать, что статья о гибели первых весенних жаб под колесами автомобилей займет полстраницы драгоценной ныне газетной бумаги, поместившись рядом с радостной новостью о сдаче Бенгази, второго по величине города Ливии. Успешное продвижение наших войск в Северной Африке некоторое время занимало внимание общественности. Диковинные географические названия, о которых мы доселе не слышали, теперь не сходили с языка, превратившись в предмет нескончаемых обсуждений. Пардия, Тобрук, Бенгази, Керен, Ворота в Аритрею. В этих местах шли ожесточенные сражения, и весы фортуны постоянно колебались то в одну, то в другую сторону. Королевства рушились одно за другим. Свергнутые монархии искали прибежище в других странах. Король Румынии Кароль II бежал в Португалию. Князь Павел, регент Югославии, был смещен и выехал в Каир, а к власти пришел молодой король Петр II. В Греции сражения оказались более ожесточенными, чем в Италии и Ливии. Череда революций и переворотов в государствах, втянутых в войну, превратилась в ошеломляющий калейдоскоп событий. Так что порой трудно было понять, кто в данный момент находится у власти в той или иной стране. Скудная информация, которую давала нам цензура, создавала ложное ощущение, преподнося происходящее то как грандиозную победу союзников, то как ужасающий провал. Ричард подарил мне большую карту, чтобы я могла следить за ходом войны. Но пожар расползался так быстро, захватывая все новые и новые области, что угнаться за ним было попросту невозможно. Тем не менее наши собственные небольшие инциденты с зажигалками имели тенденцию превращаться в события мирового масштаба. И так было до тех пор, пока ты не давал себе трус взглянуть на ситуацию чуть шире. Когда я сказала бельгийцам, что королевский ВВС бомбили Остенде, Превратив промышленный район города в руины, они страшно возмутились. «Но ведь мы же союзники! Англичане не могут бомбить Бельгию лишь потому, что нас оккупировали фашисты!» — Негодование кричали они. Беженцы не поверили мне, пока своими глазами не прочли сообщения в газете. По словам дежурных, всякий раз, когда наступало затишье, даже если оно длилось всего пару ночей, Возобновление бомбежки превращалось в настоящую пытку. Казалось, Гитлер сообразил, что если человеку приходится жить в постоянном напряжении, он привыкает и начинает относиться к ситуации как к некой обыденности. Но когда возникают промежутки и появляется возможность расслабиться, возвращение к страданиям становится гораздо мучительнее. Мужество, собранное в момент опасности, может иссякнуть, когда необходимость в нем ослабевает. Все работники служб гражданской обороны соглашались, что после затишья им намного сложнее входить в прежний ритм, а некоторые признавались, что с трудом заставляли себя вновь взяться за опасную работу. Пока мы в Лондоне отдыхали, провинция удостаивалась визитов в Люфтваффе. Мои сестры говорили, что в те ночи, когда на них падали немецкие бомбы, они радовались, что, по крайней мере, в столице сегодня тихо. И наоборот. Мы созванивались каждое утро, и каждый из нас думала, что его город пострадал сильнее остальных. Окончание каникул ознаменовал мощнейший налет. Он случился в ночь на 8 марта. Печальная дата, получившая известность как «Ночь в кафе де Пари». Сноска Кафе де Пари, популярный театральный клуб Вест-Энди. 8 марта 1941 года в здание попали сразу две бомбы. Впервые я услышала о трагедии в клубе от своей подруги Кей Келли. Прекрасная актриса. Она поступила в женскую добровольческую службу в начале войны и теперь работала личным шофером у мистера Хорбилиша. Сноска Лесли Хорбилиша, 1894-1957, член парламента. До января 1940 года занимал пост военного министра Великобритании. Один из его приятелей жил на тайт стрит рядом с Чеймплейс. Если Кей случалось привозить к нему шефа, она непременно забегала ко мне выпить кофе и поболтать. Когда же хор Белиша готов был покинуть тайт стрит он вызывал Кей по телефону. Кей пришла ко мне утром 9 марта и рассказала, что накануне одна из ее подруг собиралась в кафе «Де Пари». Но внезапно у нее возникло странное предчувствие, что ходить туда не стоит. Компания, пригласившая подругу Кей, отправилась в клуб без нее. Трое из них погибли. Однажды Кей повесила красивые настольные часы, подарок сценариста Ена Хейя, в пьесе которого она играла незадолго до начала войны. Кей попросила взять дорогую для нее вечно хранение, поскольку не могла держать часы в казарме, но хотела, чтобы их регулярно заводили. Я осмотрела на подругу, аккуратная, подтянутая, в идеально подогнанной строгой военной форме и думала, как же повезло хор Билиша, что ему достался такой симпатичный водитель. Кей поделилась со мной тем, что ей было известно к утру 9 марта. Вечером со службы вернулся Ричард, и я узнала подробности трагедии в кафе «Де Пари. В ту ночь нам в Челси тоже досталось. Упали несколько бомб, в том числе две разорвавшиеся. Одна теперь лежала неподалеку от королевского госпиталя в садах Ранелли, а вторая — на Челси-Бридж-Роуд. Те, что прилетели на Сон-Уок и в район Пимлика, благополучно взорвались. В наш пункт первой медицинской помощи поступило несколько пострадавших. Самые ужасные повреждения, с которым доводилось иметь дело, это раны, нанесенные осколками стекла. Нам приходилось часами выковыривать мельчайшие частички из тел жертв. Из забитого стекла мы старались носить башмаки на толстой подошве. После каждого налета улицы были буквально усыпаны им. Иногда дома, из которых вылетали окна, находились на приличном расстоянии от эпицентра взрыва. А те, что стояли поблизости, оставались целыми. Никто не мог предугадать, как поведет себя взрывная волна. Трагедия в кафе «Де Пари» потрясла Кей. Она сама любила этот театральный клуб и часто бывала там. Как и мы с Ричардом. Говорили, что место абсолютно безопасно, поскольку находится в полуподвальном этаже. Подробности, которыми делились люди, были ужасающими. К тому же на этот раз публика видела гораздо больше, чем обычно. По какой-то причине спасатели и медики не сумели достаточно быстро прибыть на место, поэтому трупы некоторое время лежали на тротуаре. Одна из наших медсестер, выходя из другого кафе, расположенного по соседству на Ковентри-стрит, своими глазами видела тела и сгрудившуюся вокруг них толпу. В общей сложности в кафе «Де Пари» погибли 84 человека. Позже Рокки сказал, что было назначено расследование. Почему спасательные работы начались с опозданием? И хотя служба гражданской обороны находилась в ведении местных властей, в подобных случаях Министерство внутренних дел имело право вмешаться. Война становилась затяжной. Казалось, она будет тянуться бесконечно. Блиц превращался в обыденный фон нашей жизни. Мрачным доказательством его постоянного присутствия служили руины, который мы каждый день видели на улицах. Все это рождало желание отвлечься хотя бы ненадолго. «Давай сходим куда-нибудь». Вдруг решали мы и отправлялись в кино, в театр или в ночной клуб. После периода относительного затишья мы заметно осмелели и все чаще стали пренебрегать настоятельными просьбами властей не собираться большими компаниями в общественных местах. Налеты теперь носили спорадический характер, о непрерывных бомбежках речи уже не шло. С бомбами покончено. Если кто-нибудь начинал рассказывать, что случилось с ним или его друзьями во время налета, слушали, закатывали глаза и вздыхали. О Боже, только не очередная история про бомбу! Тем большим шоком стала трагедия в кафе де Пари. Бомба упала среди танцующих в тот момент, когда оркестр заиграл «О Джонни Джонни», напоминание британцам, что Гитлер все еще имеет на нас виды. Несмотря на сокращение авианалетов, Германия не переставала трубить о готовящемся весеннем наступлении. Мы же тем временем продолжали интенсивно бомбить Берлин. В Африке наши войска стремительно продвигались к Адисабебе. Но подлинной причиной ярости немцев был законопроект ленд Лизи», принятый 11 марта 1941 года. Президент Рузвельт прямо заявил, что главной целью США является всемирная помощь странам-союзникам для обеспечения скорейшей победы над фашистской Германией. Со стороны Германии посыпались угрозы торпедировать американские корабли, везущие оружие и технику. Газета «Фелькишер-Биобахтер» писала, «Германия готовится нанести сокрушительное поражение Англии и полна решимости устроить судный день не только Черчиллю и его приспешникам, но и самой британской нации. Британия утонет в крови и слезах, а в конечном итоге наказанием для населения этой страны станут нищета и полная деградация». Сноска. «Фелькишер-Биобахтер» Печатный орган НСДАП – флагман нацистской пропаганды. Последний номер вышел 30 апреля 1945 года. Заявления гитлеровцев звучали столь же решительно и резко, как и слова президента Рузвельта. Но не думаю, что они кого-либо напугали, поскольку теперь мы были абсолютно уверены, Черчилль ведет страну к победе. Эта убежденность была у нас в крови. В конце концов, разве не написано во всех учебниках истории, что Британия неизменно берет верх? Мне доводилось встречать людей на континенте и в Индии, которые говорили, «Вы, британцы, напыщенные и самоуверенные снобы, ведете себя так, словно спустились с небес. Что же, возможно, в чем-то они правы, но если и так, в нынешней ситуации эти качества сослужили нам хорошую службу». Никто не обратил внимания на угрозы немцев. Гораздо больше нас волновало, что с конца марта сыр тоже будут выдавать по карточкам. До сих пор он оставался чуть ли не единственным продуктом, который мы покупали свободно. Остальные продовольственные товары подлежали нормированию. Одна-две унции в неделю на человека. Прощайте, чудесные сырные омлеты, миссис Фрид. И, конечно же, следующим продуктом, который попадет в список, станут яйца. Когда нам объявили, что паёк на сливочное масло временно увеличивается с двух унций до четырех в связи с незапланированными поставками, мы не сразу поверили. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Днем я начинала быстро уставать, как и многие мои товарищи, что неудивительно, учитывая тот скудный рацион, которым приходилось довольствоваться, и ту тяжелую работу, которую нам всем приходилось выполнять. Лорд Вултон мог и дальше сколько угодно твердить, что мясо в больших количествах вредно для здоровья и что картофель гораздо полезнее. Вряд ли при недельном мясном пайке в один шиллинг и два пенса нашему здоровью что-либо угрожало. В день всеобщей молитвы, объявленной королем 23 марта, я отправилась в Церковь Всех Святых вместе с медсестрами Красного Креста. После того, как мне довелось собирать по кускам разодранные тела моих соотечественников — мужчин, женщин, детей, у меня возникли серьезные сомнения в эффективности молитв. Но само здание церкви всех святых, церковь Томаса Мора, как иногда мы называли ее, мне нравилось. Сноска. Томас Мор. 1478-1535. Лорд-канцлер Англии. Противник реформации. Находясь на своем посту, всячески препятствовал распространению протестантизма в Англии. В этой церкви когда-то крестили и меня, и Ричарда. Рядом проходил смотр кадетов морского корпуса «Челси» и учебного авиационного отряда. В каждом подразделении было около 60 человек. Они шагали нарядные и подтянутые, полные сил юноши с открытыми чистыми лицами. Наблюдая за парадом из окна красивой старинной церкви, я чувствовала, как у меня сжимается сердце. Если война продлится еще некоторое время — а Черчилль предупреждал нас об этом. Многие из этих мальчиков вскоре окажутся на фронте. Мессу служил преподобный Сандлер, капеллан авиационного отряда. Позади церкви находился небольшой садик, полный распустившихся весенних цветов. На набережной Темзы собралась толпа. Родители кадетов, друзья и случайные прохожие смотрели, как марширует парад. После окончания службы я ходила по церкви, показывая ее Лари, который решил присоединиться ко мне в день всеобщей молитвы. Преподобный Сандлер возглавлял отряд противопожарной безопасности, охранявший церковь во время налетов. Наблюдательный пункт викарий устроил в своем кабинете, который находился на первом этаже в доме Петтита. Сноска. Уильям Петит. 1641-1707. Английский адвокат Писатель — политический деятель. В одном конце просторной комнаты он установил складные кровати, чтобы сменяющие друг друга дежурные могли отдыхать. Волонтеры очень гордились обустроенным пожарным постом и своим предводителем-викарием. После парада Ларри разговаривал с кадетами. «Я никогда не встречала молодого человека, который с таким интересом относился бы к детям и подросткам». А те в свою очередь отвечали ему взаимностью. Ларри по-настоящему любил детей и уже попросил разрешения стать крестным отцом моему ребенку, который должен был родиться в сентябре. В конце марта Герберт Моррисон выступил по радио с предупреждением о возможной газовой атаке немцев. Держите противогазы наготове, сказал он. После заявления Моррисона у нас в больнице прошли учения. Врачи и медсестры, снующие по коридорам противогазов, противогазах, поистине устрашающее зрелище. Мы также заново прослушали цикл лекций по правилам поведения при газовой атаке. Одна из слушальниц сообщила лектору, что противогаз прекрасно защищает глаза при чистке лука. Но прежде чем он успел что-либо ответить, женщины в аудитории разразились криками. «А где вы взяли лук?» Лук превратился в деликатес, который ценился на вес золота. Недавно сестра прислала мне из Бристоля замечательный подарок — две большие луковицы, аккуратно упакованные в коробку из-под печенья. Чем занять беженцев? Эта проблема давно волновала наш комитет. Проверку на благонадежность бельгийцы прошли, но, похоже, принимать их на службу пока считалось преждевременным хотя кое-кто из клерков уже начал работать в штаб-квартире правительства Бельгии, располагавшейся на итонсквер В большинстве домов, где жили наши подопечные, имелись полисадники. Мы с Сюзанной решили, что было бы неплохо устроить там огороды, чтобы беженцы могли сами выращивать зелень и овощи. Комитет счел наше предложение разумным. Марджери Скотт со свойственной ей энергией тут же взялась за работу и раздобыла необходимый инвентарь. Теперь оставалось лишь придумать, каким образом разбить небольшие участки земли так, чтобы каждая семья получила равный надел. Задача была деликатной, поэтому для ее решения мы пригласили чиновников из ратуши. Полисадники разделили, лопаты, грабли, тяпки и семена для посадки привезли. Беженцы обрадовались и принялись копать грядки. Увы, вскоре выяснилось, что далеко не все довольны тем, как ратуша справилась со своей задачей. Начались поступать жалобы, которые я старательно игнорировала. Не я же занималась распределением земли, так какие ко мне могут быть претензии? Однажды воскресным утром в середине марта на пороге моей студии появился полицейский, и извиняющимся тоном начал умолять пойти вместе с ним к беженцам, которые затеяли драку, и сказать, что если они не прекратят, ему не останется ничего иного, как только арестовать их. Один из пансионеров Королевского госпиталя, заглянувший к нам выпить традиционную воскресную кружку пива, мгновенно вызвался помочь полиции. «Я покажу им драку», — рявкнул старый вояк овалом мундире давным-давно перешагнувший восьмидесятилетний рубеж. Они у меня попляшут. Глядя на его сердито-топорщиеся седые усы и украшенную медалями грудь, награды за участие в четырех минувших войнах, я понимала, старик не шутит, и пообещала прислать за ним констебля, если потребуется серьезное вмешательство. Мы прибыли на Тедуард Сквер, чтобы насладиться удивительным зрелищем открывшимся перед нами в это тихое воскресное утро. Полисадники позади дома, где жил великан, я так и знала, что без него не обошлось. Он и еще двое мужчин яростно дрались, орудуя садовыми инструментами. Вокруг стояли женщины, подбадривая бойцов воинственными репликами. Все, кроме мадам Р, которая прибежала из соседнего дома и пыталась урезонить драчунов. Противники великана, двое щуплых мужчин, жались к каменной ограде, отражая его атаки и стараясь нанести ответный колющий удар лопатой. А тот наступал на них, размахивая огромными вилами. На лбу месье С. зиял глубокий порез, из которого бежала струйка крови. Рука месье Б. была рассечена в районе кисти и тоже кровоточила. Лица всех троих были перемазаны землей. Женщины бросились к нам с полицейским и окружили шумной стайкой. Великан обернулся. Едва завидев меня, он опустил вилы и стыдливо потупился. Я тут ни при чем, Морен, начал он. Правда, не стоит взваливать всю вину на меня. Вчера, пока я был в бомбоубежище, эти негодяи оттяпали от моего участка целых полметра земли. Да, Морен, прошлой ночью он и С. Передвинули колышки и перевязали бечевку, которую натянул тот господин из ратуши. Думали, я ничего не замечу, но они просчитались. Я, как только вернулся сегодня утром из церкви, сразу увидел — колышки передвинутые. Так им и заявил — это вы сделали. Потому что накануне они опоздали в убежище. Да-да, пришли позже всех. А я точно знаю, что эти двое ничуть не храбрее остальных и не рискнут остаться в доме во время налета, если только их не задержало какое-то важное очень дело. Мой участок земли. Вот что их задержало. Украли мою делянку. Воры! Воры!» — завопил великан и снова вскинул вилы. «Прекратите немедленно!» — рявкнула я. «Если не прекратите драку, вас арестуют!» «У полиции так накопилась к вам масса претензий!» «Вы не впервые устраиваете дебош! Положите вилы!» «Положу, когда эти воры положат свои лопаты!» — отрезал великан. «Пусть сначала они!» «Нет, вы все сейчас опустите инструменты на землю!» — гаркнула я на Фламандском. «Именем закона! Оружие на землю!» — зычным голосом подхватил полицейский. Скандалисты неохотно повиновались. Полицейский сгреб инструменты в кучу. Остальной инвентарь тоже унесем ко мне, сказала я офицеру. Получат обратно, когда уладят вопрос с делянками. Полицейский собрал оставшиеся грабли и тяпки. Великан с тревогой наблюдал за конфискацией имущества. Он был похож на ребенка, у которого отбирают любимые игрушки. Но, Марен, завопил великан, выходит, сегодня мы больше не сможем ничего делать. Воскресенье! По воскресеньям все работают в саду. Однако главный вопрос, из-за которого возникла склока, пока оставался открытым. Женщины согласились, да, колышки перенесены. Но месье С. и месье Б. упорно отрицали свою причастность к преступлению. «Почему вы пришли в убежище позже остальных?» — спросила я. «Был вечер субботы, а по пятницам выдают пособие». Вот мужчины и решили пропустить по стаканчику. Им стоило немалых усилий набраться смелости и зайти в английский паб. Но ведь они так соскучились по выпивке. В пабе приятели познакомились с англичанином, который угостил их вином. Оказалось, этот парень хорошо знает о стенде. И в Дюнкерке тоже был. Троица отлично поладила. Время летело незаметно. «А имя этого парня они помнят?» — поинтересовалась я. «Да, конечно. Один из мужчин выудил из кармана смятый клочок бумаги, на котором было написано «Том Бэйнс», тот самый Том, чья лодка участвовала в эвакуации наших солдат из Дюнкерка». «Вы ошиблись», — обернулась я к великану, — «у этих двоих алиби. Кто бы ни передвинул ваши колышки, они тут ни при чем». Жены месье С и месье Б подтвердили. Да, когда их мужья явились бомбоубежище, от них попахивало спиртным, и оба рассказывали о новом знакомом из соседнего паба. Великана такое объяснение не устроило. «Послушайте», — предприняла я еще одну попытку, «я верну колышки на прежнее место. Надеюсь, этого вам будет достаточно?» «Нет, недостаточно», — снова завопил он. Великан желал знать, кто украл его землю. Он не привык жить среди воров. Не могу ли я попросить полицию взяться за расследование? Я сказала, что у полиции есть дела поважнее, чем расследование таких мелочей. Вполне возможно, кто-то передвинул колышки просто ради шутки. Далее к разговору подключился полицейский. Я перевела длинную патетическую речь офицера — которая которой говорилось, что инциденты, подобные этому, дискредитируют всю общину и лишь оттягивают момент, когда беженцы из Бельгии смогут получить разрешение на работу и начать трудиться ради общей цели, скорейшей победы над врагом. Хотя беженцы не понимали ни слова из того, что говорил страж порядка, однако его твердого голоса и сурового выражения лица было вполне достаточно, чтобы они смутились и испугались даже прежде, чем я перевела слова полицейского. Двое раненых драчунов отправились вместе со мной на чейн-плейс обработать и перевязать раны. Возглавлявший процессию представитель закона тащил конфискованный инвентарь. Наших гостей очень позабавило мое возвращение с ворохом лопат полицейским и двумя ранеными. Однако пансионеры Королевского госпиталя были возмущены. «Разве они не почитают День Господень у себя в стране?» — спросил один из них. «Драка воскресным утром!» — подхватил другой. «С утра они были на мессе», — сказала я. «Уму непостижимо!» — взорвался седовласый воин. «Все равно, как если бы мы пришли после богослужения и устроили потасовку из-за грядок у нас в саду. Вы ведь знаете, у нас есть небольшие грядки, на которых мы можем работать». Каждый из нас вносит свою лепту в общее дело борьбы с врагом. Я продезинфицировала раны моих пациентов, получив утешение по кружке пива, они робко извинились за вторжение, распрощались и отправились в столовую на Сент-Леонард-террас. Рядом со мной находились две девушки, о которых я часто думала, особенно теперь, когда налеты стали менее интенсивными и у нас появилось чуть больше свободного времени. Прежде всего, Катрин. Бедняжка по-прежнему чувствовала себя ужасно несчастной. И Энн, чей роман с Эссилом набирал обороты. Многие беженцы поглядывали на Катрин с осуждением, считая, что место матери рядом с ребенком. Она все еще не окрепла после болезни, поэтому мы стали заниматься английским отдельно от остальных. Фанатичное желание Катрин поступить на военную службу настолько прочно укоренилось в нее в сознании, что я не считала себя вправе отговаривать молодую женщину от этого шага. Стоило ей увидеть Кей Келли, расхаживающую в элегантной военной форме, как на нее нападала меланхолия. Сестра Кей, Ви, также недавно поступила в женский авиационный отряд, отправив свою маленькую дочь к родственникам в Америку. Я спросила Ви, не поможет ли она устроить Катрин на работу в одной из ее подразделений. Ви сказала, что, возможно, потребуется некоторое время, но, в принципе, они были бы рады новобранцам. К тому же Катрин знает Фламандский. Это тоже может пригодиться. Кроме того, она умеет печатать на машинке, а у своего бывшего работодателя научилась вести бухгалтерию и писать деловые письма. Поговорив с Ви, Я сообщила Катрин, что если она будет усердно заниматься английским и постарается укрепить здоровье, следуя советам доктора Пеннел, у нее есть неплохой шанс стать членом женской добровольческой армии. Катрин ни разу не навестила Франческу. Когда я спросила, почему она не едет к дочери, молодая женщина ответила, что не готова снова отправиться в сельский приют. Я написала медсестрам. И те ответили, что девочка здорова, прекрасно растет, но они не понимают, почему мать совершенно не интересуется ребенком. Холодность Катрин по отношению к дочери приводила в ярость ее соотечественниц. Женщины считали такое поведение противоестественным. Энна, напротив, выглядела счастливой. Девушка буквально светилась изнутри, озаренная сиянием любви, которое ни с чем не спутаешь. Она сказала, что безумно влюблена в Сесила, как и он в нее. Я подумала, что это очень мило. Оба молоды, хороши собой и прекрасно подходят друг к другу. «Так в чем же проблема?» — спросила я Энн однажды вечером, когда она позвонила и попросила разрешения зайти ко мне. «Проблема в маме», — призналась девушка. «Похоже, Кэтлин против этого брака. Она считала, что они с Сесилом не пара и просила не торопиться со свадьбой. В свою очередь, Сесилу, как и другим канадцам, не терпелось поскорее увидеть наступление союзников. Он был уверен, что его подразделение вот-вот отправят на континент, и хотел жениться до отъезда. Энн просила поговорить с матерью. По ее словам, Кэтлин послушает меня, хоть я и намного моложе нее. А когда вы намерены пожениться? — спросила я. Очень скоро, точнее сразу, как только получит официальное разрешение. Сесилу его выдадут без проблем. К тому же они оба живут в Челси. Так что никаких формальных препятствий не возникнет. Бумаги будут готовы, и молодые люди направятся прямиком к алтарю. Энн исполнился 21 год. По закону Кэтлин не могла запретить ей выйти замуж. Но мать и дочь всегда были очень близки — Отчасти потому, что Кэтлин давно вдавила, и они привыкли все решать сообща, а отчасти потому, что Эн всегда делила с матерью ответственность за младшую сестру. В результате я оказалась перед дилеммой, чувствуя, что не вправе давать советы или каким-либо образом влиять на ту или другую сторону. Ричард разделял мои чувства и был склонен согласиться с Кэтлин, разумнее подождать». На мои рассуждения о юных влюбленных муж заметил, что мы ничего толком не знаем о Сесили. Я же всегда считала, что нам, в принципе, мало что известно о других людях, лишь то, что они сами захотят нам показать. Да и это отнюдь не всегда подлинное их лицо. Так что какая разница, насколько давно Эн знает Сесила? Они влюблены, и я их поддерживаю. «Мы ведь с тобой счастливы?» так почему бы и этим двоим не стать счастливой парой? В тот вечер мы разговаривали с матерью Энн. Кэтлин была ужасно расстроена. Она считала этот брак ошибкой. Кэтлин не могла объяснить, почему просто такое предчувствие. Она ирландка, и у нее хорошо развита интуиция. Я не смеялась над ее предчувствиями, потому что и сама обладала интуицией, которая редко меня подводила. И как раз в отличие от Кэтлин, моя интуиция подсказывала, что брак Энн будет удачным. За последние месяцы девушка совершенно преобразилась. Она расцвела, была жизнерадостной, весело смеялась и постоянно подразнивала Сесила. В ярких голубых глазах Энн плясал озорной огонек. Она наслаждалась тем, что любимая желанна. Канадец вел себя более сдержанно, Но было видно, что парень по уши влюблён, и ему не терпится назвать Эн своей женой. После долгих разговоров Кэтлин призналась, что ничего не может поделать. Никогда раньше Эн не шла против воли матери, но на этот раз Кэтлин чувствовала. Дочь поступит по-своему. Она решила выйти за Сесила и выйдет. В тот вечер мы говорили и о многом другом, в том числе и о Пентии чье будущее все сильнее беспокоило Кэтлин. Думаю, в глубине души она считала, что старшая дочь достойна большего. У Сесила не было ни цента за душой, только его армейское жалование. А Энн работала в Сити, получала приличную зарплату и привыкла, если не к роскоши, но к определенному уровню комфорта. Но Сесил был молод, и он принадлежит к тем людям, которые умеют добиваться своего. Канада — страна больших возможностей. Так неужели после войны у парня не будет шанса найти себя? Хотя дело даже не в этом. Была одна вещь, которая поражала и трогала меня до глубины души. Удивительная связь, возникшая между этими юными созданиями. Кто-то называл бы ее плотским влечением, страстью. Но я называла ее любовью. самая сильная. И самое загадочное из всех человеческих чувств. Я видела любовь, проступающую сквозь ужас войны, свидетелями которых мы стали за месяцы блиться. Любовь, значившую гораздо больше, чем все бомбы, страдания и даже физическое уничтожение. Я видела бомбоубежище пожилую пару. Во время самых ожесточенных налетов они сидели обнявшись не замечая никого вокруг, полностью сосредоточены друг на друге. Я видела мужей и жен, которые вновь обретали друг друга после того, как думали, что один из них погиб. Эти встречи были наполнены столь острыми эмоциями, что смотреть на них становилось больно. Такой же, а, возможно, и более острой, была любовь матерей, ищущих своих потерявшихся детей» поскольку их любовь всегда оставалась бескорыстной, свободна от того едва уловимого гнета, который сопровождает любовь, жаждущую ответного чувства. Я видела, что сейчас между Сесилом и Энн протянута эта таинственная нить, и какое мы имеем право препятствовать их союзу. По возрасту я была гораздо ближе к ним, чем Кэтлин, и с полным правом стала на сторону влюбленных. Энн и Сесил поженились в середине марта в мэрии Челси. Мы с Ричардом устроили для молодоженов скромный праздничный обед в отеле Ройл Корт. Мистер Уальт сотворил настоящее чудо. Он не только раздобыл белые розы для украшения столов, но испек небольшой свадебный торт с белым кремом и марципановой фигуркой Купидона. Ради этого торта, Мы с Кэтлин отказались от нашего недельного пайка на сахар и масло. Поначалу жених был несколько скован. Но его шафер, молодой офицер из Королевского военного корпуса Канады, оказался человеком светским. Он помог Сесилу освоиться, и вскоре тот чувствовал себя гораздо свободнее. Невеста в нарядном голубом платье и крошечной шляпке с тонкой вуалью была ослепительно хороша. И светилась от счастья. Я никогда не видела Энн такой красивой. Кэтлин напустила на себя радостный вид. И праздник прошел на ура. Мы выпили шампанского за здоровье молодых. Мистер Уальд добавил к столу несколько бутылок из своих личных запасов в качестве свадебного подарка военного времени. Сесил говорил, что после войны собирается увезти молодую жену в Канаду. Эн была в восторге от этой идеи. Кэтлин подобная перспектива расстроила еще больше. Мне нравился Сесил. Он был застенчив и неловок в общении с женщинами, что неудивительно. Ведь большую часть жизни парень провел среди дикой природы на севере Канады. Сесил рассказывал нам о своем детстве. Он рано осиротел, жил одиноко и замкнуто, хотя несчастным его нельзя было назвать. Шафер Сессила, напротив, оказался чрезвычайно общительным. Он сообщил нам, что его друг пользуется большой популярностью в полку и у него много приятелей. Мы предложили позвать кого-нибудь из них, но Сесил хотел пригласить только одного, самого близкого друга. Что касается Н, она и вовсе не захотела звать подружек. В результате наша компания получилась небольшой уютной. Мы отлично провели время. Молодожены уехали на пару дней в короткое свадебное путешествие. Отпуск Сесилу обещали дать только в апреле. Вот тогда-то они и устроят настоящий медовый месяц. Кэтлин вернулась вместе с нами на Чейн-Плейс. Мы проговорили до самого вечера. Она была ужасно опечалена. Замужество дочери совершенно не радовало ее. Постепенно грустное настроение Кэтлин передалось и мне. Я даже начала сомневаться, не совершили ли мы ошибку, одобрив решение Энн. Но, как заметил Ричард, что толку от наших возражений? Энн совершеннолетняя и все равно вышла бы замуж, не спрашивая нашего одобрения. «Скоро у тебя будет ребенок. Но знаешь...» — Кэтлин обратила ко мне свой печальный взор. «Иметь детей — это не только радость и удовольствие. Тебе приходится так много отдавать им, а когда настает их черед, они ни от чего не желают отказываться ради тебя». Я попыталась утешить Кэтлин, сказав, что Эн выглядела такой сияющей, но в ответ моя подруга только расплакалась и заявила, что уже чувствует себя лишней. «Квартира, в которой она всегда была хозяйкой, больше не принадлежит ей». Молодые полностью завладели домом, будто стремясь вытеснить ее. Она не уверена, сможет ли и дальше жить вместе с ними. Но куда ей пойти? При этом было очевидно, что жить одна Кэтлин тоже не хочет. Я попыталась перевести разговор на другую тему. Мы с Ричардом стали расспрашивать Кэтлин о ее бизнесе. Это помогло. Она мгновенно воодушевилась и поделилась своими планами. А планы были самые грандиозные. Только бы война поскорее закончилась и сняли ограничения. Тогда она, без сомнения, расправила бы крылья и развернулась на полную мощь. Идеям Кэтлин не было конца. Она действительно обладала талантом модельера. Ее творения отличались необыкновенным изяществом. Неважно, шла ли речь об обычном пальто или повседневном платье. Кэтлин умела придавать вещам особый шарм. Последнее время клиентов у нее прибавилось. Теперь, когда Блиц пошел на спад и добраться вечером домой по затемненным улицам стало немного проще, людям захотелось красиво одеваться и развлекаться. Наш с Ричардом ребенок должен был родиться осенью. Бетти Комптон отправила меня к своему гинекологу. Доктор сказал, что не считает меня особенно крепкой, и посоветовал оставить работу или хотя бы уменьшить нагрузку. Я согласилась уйти с работы в конце апреля, и еще доктор настоятельно советовал не рожать в Лондоне. Помня перипетии с родами Катрин, я понимала его беспокойство. Мы с Ричардом с радостью ждали появления нашего первенца и сразу решили, что теперь студия на Чейн-Плейс для нас маловато, нужно подыскать дом побольше». Этим я и собиралась заняться. Весна была в разгаре, налеты вражеской авиации заметно сократились, жизнь вновь заиграла всеми красками. 17 апреля Ричард оставил свой пост в Министерстве внутренней безопасности и был назначен директором отдела внутренних дел в Министерстве информации. Я радовалась за мужа, поскольку новое назначение означало продвижение по службе, но с другой стороны, не могла не чувствовать некоторого сожаления. Министерство информации превратилось в предмет сатиры и нескончаемых шуток. Как ни печально, но я не доверяла ему так же сильно, как остальная публика. Зато в самом названии Министерства внутренней безопасности слышалось нечто обнадеживающее. Хотя и оно страдало от засилья бумажной волокиты и бюрократических несуразностей, свойственных большинству правительственных учреждений военного времени. Весной 1941 года всех женщин, незамужних и состоящих в браке, обязали зарегистрироваться для участия в работах по обеспечению нужд фронта. Многих такое решение правительства расстроило. Люди заявляли, что даже в Германии женщины вправе сами выбирать, заниматься им домом и семьей или работать на военном производстве. Но все же большинство считало этот шаг верным. Мы гордились тем, что наравне с мужчинами несем ответственность за оборону страны. Множество зданий в Челси было разрушено. Многие реквизированы для размещения военных. Так что подобрать нам с Ричардом подходящее жилье оказалось не так-то просто. После долгих поисков мне все же повезло. Дом находился прямо за углом, на Тайд-стрит. Замечательный современный коттедж с небольшим садиком и просторными комнатами. Владелец дома уехал в эвакуацию, но агентство недвижимости заверило, что проблем с долгосрочной арендой, а если мы захотим, то и выкупом не возникнет. Кэтлин и миссис Фрид одобрили мой выбор. Кей в один из своих визитов отправилась вместе со мной взглянуть на дом. Коттедж ей очень понравился. И она сказала, что это настоящая находка. Кей продолжала возить мистера Хорбилишек к его приятелю на Тайт-стрит. Ее шеф был очаровательным человеком, чрезвычайно любезным и внимательным, но его особняк находился довольно далеко в Уимблдон-Комон. Поэтому я волновалась за подругу, когда во время налетов ей приходилось ехать на другой конец города. Однако Кей... Как и водители карет скорой помощи, не считала путешествие под бомбежками чем-то особенным, просто часть ее служебных обязанностей.